Глава восемнадцатая Я присела, перекатилась в сторону, уходя из-под лап опасного зверя. Услышала щелчок, как будто кто-то аристократических кровей раскрыл складной гвард и обернулась. Нет! Шай реагировал моментально, увел уже нацеленный в грудь кошки остриё и даже сам не подставился. Она часть Миара. Ее нельзя трогать, иначе не выберемся. «Тогда действуй!» — поторопил принц и принялся привлекать к себе внимание зверя. Я вскочила, принялась исследовать местность, старалась не отвлекаться на наследника. Что же здесь лишнее? Может, сама кошка? Или тот лоскут ткани? Вдруг один из камней? Мох? Сорняки? Какая-нибудь выделяющаяся травинка? Я ничего особенного не замечала, понимала, что нужно поторопиться. Едва не вскрикнула, когда аристократ с трудом увернулся от когтей опасного создания и кое-как сдержалась, чтобы не поспешить на помощь. «Но у меня другая задача. Думай, Ами, думай, что здесь лишнее. Оно должно быть на виду. Очень простое». Борьба продолжалась. Принц показывал верх своей ловкости, уворачиваясь от хищника и при этом не разрушая ничего вокруг, подначивал его словами, Задействовал оружие, чтобы порой отбиться и не подпустить к себе животное. У меня же ничего не получалось. Я словно разучилась видеть, ослепла. Постоянно отвлекалась на бой, но уговаривала себя сосредоточиться. Нужно понять, заметить, что, что, что. Дикая кошка повалила Шаев, вцепилась зубами в подставленный гвард, придавила его грудь широкой лапой, оглушающе зарычала и начала сжимать челюсть, обещая вот-вот разломить оружие аристократа, а потом взяться за него самого. Горло под ком. Я с трудом сглотнула, заставила себя отвлечься и сосредоточить внимание на земле, в фонтане, ограждении в виде прогнивших кустов, а ведь они другие, из лабиринта. «Пусть ломает их!» — крикнула наследнику. «Заманивай на кусты! Огнем может!» Спросил он с невероятным усилием, сбросив себя животное. «Нет, нельзя применять силу. Давай на ближайшие. Надеюсь, хватит небольших разрушений». Аристократ перевел дыхание, вспорол гвардам воздух, раздражая тем самым уже обезумевшую от жажды крови кошку. Начал отступать назад, готовясь в любой момент отскочить. Зверь замедлился, стал двигаться более выверенно, словно примерялся для решающего прыжка, оттолкнулся, в полете обнажил когти. Колдун зацепился за торчащую ветку, не успел увернуться, раздался треск ломаемых кустов, и они с дикой кошкой исчезли в образовавшейся дыре. Хлопок! Я побежала за ними, но напоролась на глухую высокую стену с листьями, сочащимися гнилью. Нет! За спиной была такая же. Влево и вправо уходил длинный проход, «Нет, пожалуйста!» Запаниковала я, Шай. «Где ты, Шай? Ты там! Отзови, Шай!» Тишина вместо ответа. Я осмотрела изгородь, поморщилась, подумав, что стоит просунуть туда руку и проверить, есть ли выход с другой стороны. Даже потянулась, но дотронуться не решилась. Носком ботинка выдолбила на земле метку, побежала влево в поиске ближайшего прохода, два раза едва не запнулась, так как ощутила грань, Правда, она не выбросила меня в мяр. Я продолжала блуждать в лабиринте в поисках своего напарника. Шай, не отыскав подходящего перехода, вернулась, начала исследовать проход с другой стороны. Пару раз свернула вправо, поняла, что лишь ухожу дальше от изначальной точки и остановилась у очередной ярко ощутимой грани. «Шай!» — закричала в тяжелую серость вместо неба. «Шай, ты где?» Было тревожно. Я терялась в догадках, куда он пропал. Возможно, не вышел из миара, остался там. Значит, нужно как-то пробраться обратно и забрать его. Но как? Никакая грань меня не пропускала, потому что являлась обычной чертой, и в изгороде не виднелась просвета. Жав кулаки, я вернулась к своей отметине и подняла руку. Настроилась, замахнулась, собираясь все же пробиться через эти высоченные кусты, Но вдали что-то зашевелилось, раздался рев, и мне в лицо дохнуло удушающей гнилью. Я прикрылась локтем, не позволила себе сорваться на бег и ждала, когда все закончится. Волосы били по лицу, в носу саднило от невыносимого запаха, в горло подступило горечь. Казалось, ветер никогда не затихнет, а с меня быстрее кожу сорвет. Я кое-как выпрямилась, дотронулась до изгороди, толкнула пальцами, Не напоролась ни на что склизкое, лишь мягкое и теплое. Попыталась просунуть свою конечность дальше, но будто встретила глухую каменную стену, холодную, шершавую. Шай! Зарала, громче достав руку, Шай, отзовись! А ветер ревел, уже забирал меня с собой, полностью закрывал обзор, поднятый воздух пылью. Все гудело, шелестело, трещало, кружилось. Било по плечам, спине, ногам. Меня уносило в сторону. Я даже вцепилась в маленькие веточки изгороди, намереваясь стоять здесь до последнего, но стихия оказалась сильнее. Меня смело из этого коридора, как легчайшую пушинку, выплюнуло в другой, такой же бесконечный, но уже спокойный. И еще кто-то застонал подо мной. «Шай?» — моментально отреагировала я. «Ох, Шай, ты здесь!» Я так волновалась. Он что-то прохрипел, сжал пальцами мое плечо. «Что? У тебя болит что-то? Поранился? Шай, я не понимаю!» «Слезь с меня!» Более разборчиво выдал он, и едва я скатилась на землю, обессиленно уронил голову. «Шай, я в порядке!» Поднял он руку, но глаза не открыл. «Все хорошо. Сейчас немного отдышусь». Я села рядом, устало опустила плечи. Не смогла сдержать улыбку и взяла его ладонь в свою. Весь потрепанный, с пятнами на лице, с торчащими волосами, в которых застряли веточки зеленые листва. Такой земной, казалось, исчезла нереальная пропасть между нами. Сейчас аристократ был человеком, обычным, простым. Находился всецело со мной. Вздохнув, я потянулась к нему, убрала с лба непослушной пряди. Изучая, будто впервые вижу, провела пальцами по скуле, задержалась на подбородке, остановившись взглядом на привычно знакомом углублении розчерки на губе, наклонилась к колдуну и сама поцеловала, первая, без всяких просьб, потому что хотела, нуждалась, всем нутром стремилась к этому человеку, а еще очень испугалась, что потеряла его. Шай ответил, обнял за плечи, сел вместе со мной. оторвавшись, вопросительно заглянул в глаза, а я просто улыбнулась. «Ты где пропадала? Я искал тебя». «Я тоже искала. Бегала по коридору, звала, а потом ветер вынес меня сюда. Там были грани, но не пускали в миары. Видимо, в них можно войти только вдвоем. Где ты был? Что случилось? Не поранился?» «М -м, как приятно», — блаженно протянул принц. «Ты волновалась за меня». «Не смешно!» — ударила его по плечу. «Я там, а ты...» Разозлившись, выбралась из его рук, вскочила на ноги и серьезным видом осмотрелась. Снова бесконечный коридор, больше никакого тумана. «Нам туда!» — указала вправо, но сделала пару шагов, передумала и пошла в обратном направлении. Принц поравнялся со мной, на ходу достал из моих волос несколько веточек. Я остановилась, повернулась к нему. «Что ты делаешь?» «Убираю лишнее». Принялся он усерднее очищать мои волосы. «Для тебя это все игрушки?» «Нет. Разве похоже?» «Мы в лабиринте, едва не сгорели, чуть не оказались в желудке дикой кошки, а еще едва не потеряли друг друга». Говорил он, не отвлекаясь от своего занятия. «Прекрати!» — отодвинул я от себя его руки. Шай не спорил, завёл их за спину, однако улыбаться не перестал. и смотрел тепло-тепло, что хотелось растаять под этим взглядом. «Я не уверен, что мы действуем правильно, ведь в мой поход все было спокойнее, а сам лабиринт никак не реагировал. Однако я хочу посмотреть, к чему твой метод приведет». «Раздражаешь!» — фыркнула я и зашагала быстрее, пока не почувствовала очередную грань. Миар оказался природным. Бесконечно высокие деревья с невероятно широкими стволами, от вида которых я казалась себе крупинкой. Огромные цветы с лопухами-листьями, большие капли дождя, градом падающие на голову. Грязь под ногами, желающая присвоить нашу обувь, и красочные переливы пыльцы. Я смотрела на нее и смотрела. Едва не забыла, что время не терпит, завороженно наблюдала за ее игрой над нами. хотела бы понять ее природу, но стряхнула с себя очарование и занялась насущным. «Не она?» — указал на пыльцу наследник. «Такое под дождем вряд ли должно происходить?» «Сомневаюсь, хотя очень похоже. О, вот!» — наклонилась я к невесть откуда взявшегося пепла. Сухой. Я набрала его побольше в ладонь, подкинула вверх, И в воздухе появилось много маленьких ртов, которые поглотили подношение, и снова превратились в колдовские переливы, даже отдаленно не похожие на живые организмы. Миг, и мы снова очутились в лабиринте. Мокрые, обсыпанные тем самым пеплом, но застывшие от увиденного. Я вот что подумал. А если бы они нас приняли за еду? Так и случилось бы, пробудь мы в мяре чуть дольше. Уверенно пришлось бы не сладко. А лес похож. Да, зеленая долина возле Изриана. Там такие же исполинские деревья. Восхитительное место, согласилась я. Надо будет туда как-нибудь съездить. Ты со мной? Я? Здесь есть еще кто-то? Развел руками наследник, показывая, что мы совершенно одни. Нет, просто у тебя есть Лорин. Вы с ней красивая пара. Глаза аристократа заблестели. Он шагнул ко мне, обнял, вдавил в свое тело, словно демонстрируя мою принадлежность ему. Мы с ней не пара. Ну как же, я прекрасно слышала, как вы признавались друг другу в любви. Уперлась я ладонями ему в грудь, попыталась отстраниться. Это совершенно другое. Нагло улыбался он. Другое? Ах, другое! Ну все, теперь я поняла. Спасибо за разъяснение. «Они тебе нужны? Ты хочешь знать?» Фу, нет, ничего мне не нужно. Любите друг друга на здоровье, я тут при чем, и отпусти меня уже!» Справа раздался рёв, поднялся ветер. Мы обменялись взглядами, одновременно побежали прочь. По пути напоролись на грань, оказались в Миаре на берегу реки, достаточно быстро обнаружили под водой красный пористый камень и разломали на две половинки. «На чем мы остановились?» — спросил Шай, едва нас выбросила обратно в лабиринт, снова притихший перед очередным буйством ветра. «Ни на чем. мотнула я головой, но принц потянул к себе за локоть и снова нагло обнял. «Кажется, ты хотела услышать объяснение, кем для меня является Лорин. Да ничего я не хотела!» — аристократ посмотрел многозначительно, намекнув на свое желание и неиспользованное «да». «Признаю, мне любопытно. Ладно, да, да, да». «Она мне как сестра», — сказал наследник. «В детстве мы тренировались вместе, сдружились с тех времен, потом держались друг друга. Ты уверен, что она к тебе тоже относится как к брату? Даже если нет, то о моем отношении к себе она осведомлена и принимает нашу дружбу такой, какая она есть». Лорин помогает мне противостоять отцу и справляться с приступами ярости. Я сдерживаю ее вспыльчивую натуру. Мы знаем друг о друге то, что не рассказали бы никому другому, и она единственный человек, на которого я могу всецело положиться. Идеальная пара, разве не так? Так, стал серьезным Шай. Идеальная для окружающих, для моего отца». Он уверен, что в будущем наши семьи породнятся и не против такого союза. Но вот будет сюрприз, когда он узнает про тебя. Про меня? В каком смысле? Мне стало дурно. Ты собрался ему все рассказать? Не бойся, Кислинка, Щелкнул наследник меня по носу. Ты откроешься миру сама. Зато я намерен представить тебя отцу в качестве своей возлюбленной. Ты, надеюсь, не против? Против. Нас в очередной раз прервал поднявшийся ветер. Он толкал в спину, поднимал пыль, словно отгонял медлительных людишек от уже пройденной части лабиринта. «Я против», — сказала Мене эмоционально, переведя дыхание после долгого бега. «Я против не просто знакомства с твоими близкими, но и вообще наших отношений. Мне не нужна наша связь, как ты не поймешь». «Почему?» Причина уже была озвучена. Выпрямилась я и собралась пойти вперед, но принц вернул меня назад за локоть. «Проговори еще раз. Амиса, мне нужно понять, иначе я буду противиться и донимать тебя. Объясни так, чтобы я не просто понял, но принял твою позицию. Если не хочешь наших отношений, не хочешь всего, что между нами уже есть, то просто объясни». Внутри зарождалась дрожь, в уголках глаз почему-то щипало. Я осмотрела на аристократа и не могла подобрать слов. «Увы, это слишком сложно». «Так постарайся, я вроде бы не самый глупый». «Я не стану». Покачала головой и отступила от наследника. «Я не буду ничего говорить. Любая связь — это слабость. Вот причина, прими ее. «Однако Шайни из тех, кто просто сдается. Казалось, он вознамерился пойти до конца и не отстать, пока не докопается до истины. Но вот беда. Даже я боялась ее признавать. Мне думать о ней сложно, не то чтобы озвучить и превратить в нечто реальное и осязаемое. Она — мой маленький большой страх, который я прятала глубоко-глубоко в себе многие годы. «Моя пугливая колючка», — коснулся моего подбородка наследник, заставил посмотреть ему в глаза. «Сильные союзники. Разве не это первый шаг к победе? Смотря с кем вести сражение. Полагаю, это не поможет, если вести его с самой собой. Ошибаешься, принц. Ты сам не понимаешь, насколько ошибаешься. Сам подумай. Если тебя поставят перед выбором я или Лорин, я или будущая безбедная жизнь, я или целый город твоих подданных, кого ты выберешь? Сильные связи тоже можно обратить в слабость. Нужно лишь поставить человека в безвыходную ситуацию и заставить выбирать между двумя, скажем, одинаковыми привязанностями. Поэтому я не хочу ни с кем сближаться, дружить и уж тем более становиться парой. Я кочевница, живущая на путях. У меня нет дома, нет близких, нет друзей. Я в любой момент могу сорваться с насиженного места и убежать, скрыться среди смрадных пустошей или в том же ледяном море, Я сильна. В одиночестве моя сила. «Глупость», — покачал головой Шай. «Не убедила. Постарайся лучше, колючка. Проблема не исчезнет, если от нее спрятаться. Она будет преследовать тебя, снова появится, а ты будешь бежать и бежать, пока не выдохнешься окончательно. Порой лучше уйти от драки, чем ввязываться в бессмысленную борьбу. Иногда нужно бежать. Зачем? Чтобы выжить!» Сорвалась я на крик, не сумев спокойно выдержать этот спор. «Чтобы выжить, Шай, только чтобы выжить!» «Так бы я тоже была мертва!» Он поджал губы, попытался притянуть к себе, чтобы утешить, однако я не позволила. Покачала головой, отступила. «Не надо меня жалеть!» «Уверена, что сейчас тебе не нужна поддержка, я просто обниму, не отталкивай!» «Не трогай!» Попятилась я, не позволив к себе приблизиться. Ты хотел понять, но не сможешь, потому что их больше нет, а я жива, одна. Думаешь, была слишком маленькая, ничего не помню, но нет, помню. Помню наставления мамы, ее слезы. Помню, как она просила бежать, а не оглядываться. Помню, как я молила пойти со мной, но Шойн тащил меня за руку. Потом нес, прижимая ладонь к рту, чтобы не кричала. Помню. Шай все же обнял меня, прижал к себе крепко-крепко, а я говорила и говорила. Все перепуталось, теперь превратилось в мешанину образов, но именно маму и то, как она просила быть сильной, умоляла выжить во что бы то ни стало, ради себя, ради нее, вместо нее. Голос надломился, стало тошно. Я прикрыла глаза, сделала глубокий вдох и подняла на принца глаза. «Ты хотел понять? Так вот». Я отвергаю любые связи, чтобы больше никогда не потерять и выжить, как просила мама, чтобы из-за моей слабости никто не погиб, потому что я не всесильна и не сумею всех защитить, как их никто не защитил. И пусть после меня ничего не останется, зато я дотяну до глубокой старости и выполню ее просьбу. Аристократ смотрел на меня печальный и немного растерянный, наверное, не знал, как поступить с моим откровением. «Нам нужно идти дальше», — предложил Шай. «Да?» — закивала я. «Что-то мы здесь задержались».